Глава шестая. «Вот и поговорили. Тимур. Ее силуэт ускользает, а меня постоянно пытаются задержать зрители. Они жмут руки, плечи, что-то спрашивают. Приходится сдерживать себя перед людьми, которые платят за это шоу. Я тяжело дышу, улыбаюсь, киваю, говорю спасибо и теряю ее». Выскочил в холл, затем на улицу. «Где же? Где же ты, моя девочка? Моя предательница?» осматриваясь по сторонам, не чувствуя ни взявшегося из ниоткуда холодного ветра, ни накрапывающего дождя. Ее нет. Сердце долбит по ребрам от злости на себя. Не забыл. А как ее забудешь, как? Пинаю урну у входа, та, жалобно поскрипывая, раскачивается и стучит о стену. Присаживаюсь на корточки, сжимаю в волосах пальцы. Дождь расходится. Его капли смывают с меня пот и кровь. На плечо ложится чья-то тяжелая рука. Поднимаю взгляд. «Арчи, что тебе надо?» Встаю, весь рост практически равняясь с этим здоровяком. Разобраться, почему нас поставили друг против друга. Видимое настроение решает не лезть в душу коллега чоповец Медведь знает, если захочу, расскажу сам. А я не хочу. Мне вот тоже было интересно. Тру пальцами подбородок. «Пойдем пообщаемся с высшими». Арчи громко ржет. «Что?» Оборачиваюсь на него, идя первым по коридору. Представляю, как он сейчас в штаны наложит. Довольная рожа Громилы, ставшего мне вроде как другом, просто сияет от предвкушения внеплановых разборок. Злые, как черти, мы отправились в клуб здания, чтобы обсудить ситуацию. Противника здесь мы не выбираем, но была договоренность своих друг против друга не ставить. Это ведь Арчи привел меня сюда два года назад. Мы познакомились в спортзале у Вячеслава Петровича. За кружкой пива после тренировки я поинтересовался возможностью заработать. Медведь и втянул. Мне понравилось. Когда же мы встретились в конторе, мужик обрадовался так, что мы пару дней отмечали мое официальное трудоустройство. Ника потом долго дулась, а я исправно просил прощения каждую ночь. На подходе к самой дальней двери в полумраке дальнего коридора нас встретили двумя взведенными автоматами. Без приглашения вам все сделать нечего, а насколько мне известно, вас никто не звал. Чуть склонив квадратную голову на широкой шее, сливающейся с плечами, пробасил один из охранников. «А если мы вежливо попросим?» Добродушно улыбается Арчи. «Я непонятно сказал? Или вам на ринге совсем мозги отбили?» Он передергивает затвор, делает шаг вперед. «Кто там?» Слышу мужской голос из-за двери, и большой босс появляется в проеме. «Что происходит?» Серьезно интересуется он. «Вопросик есть». Вновь говорит Арчи. Я пока молчу, просто изучаю обстановку и слушаю свою интуицию. Я, конечно, понимаю, что никаких бумаг мы здесь не подписываем. Густая борода друга ходит ходуном, выдавая напряжение. Но был уговор, какого... Давится словами и выдыхает, когда я дёргаю его за руку, внимательно следя за вторым, молчаливым охранником. «Ну...» Но... — картина задумался наш работодатель. «Давайте будем считать, что парень, который должен был сегодня выйти, заболел». «Сожрал придурок какую-то дрянь. Вы прикиньте?» «Молчим». «Вот, а мне что было делать? Бой отменять?» «Люди бабки заплатили. С Игорьком твоим перетерли». «Кивает в мою сторону. Он дал добро». «Понятно. Значит, кто-то получит по морде». «Вы их отлично отработали. Шикарная была битва. А сейчас отдыхать». «Машет нам руками». «И не ешьте фастфуд, а то тоже обосретесь». Говорит без тени улыбки. «Вот и поговорили». Толкнув друга плечом, пропустил его вперед, а сам еще раз оглянулся на молчаливого типа. Тот искривил рот с вертикальным шрамом на верхней губе в зверином оскале и показал мне средний палец. Он давно выводит меня на эмоции, но босс не пускает его на ринг. Дразнит засранец, руки так и чешутся, еще подправить эту милую физиономию. «И что это было?» Возмущается медведь, стоя под душем. «Забей, паршивая была идея». Отмахиваясь, подставляя лицо под струи воды. Зато пса его подразнили. Как он на тебя смотрела а? Арчи забавно трясет бородой, стряхивая с нее капли воды. Но точно медведь. Напрягает он меня смело и больно. Либо отмороженный, либо... Безлибо, перебивает меня друг. Погнали, отсюда я пиво хочу. И я улыбаюсь, выключая воду. Отлично посидели Сарчи в паре, до дома добрался на такси и рухнул спать. Ника что-то жужало по духам, но я так задолбался, что мне вообще не интересно. Накрыл голову подушкой и прижал ее рукой. Хорошо, тихо. Жена обиженно толкнула меня в бок, а потом стала обрабатывать ссадины, до которых смогла дотянуться. Подъем в 5.30 по будильнику. Со стороны кухни уже доносится аромат завтрака. Быстро привел себя в порядок, надел форму и вышел к ней. Ника молча выставила передо мной на стол кружку кофе, омлет и тарелку с горкой ажурных блинчиков. «Вкусно!» С удовольствием поглощаю предложенную еду. «Ты себя в зеркало видел?» Схлипывает жена. «Ты опять туда ездил?» «Да, Громов?» По ящикам бегут слезы. «Не начинай!» Звонко швыряю вилку на стол. «Тебе нравится здесь жить?» Обвожу рукой кухню, где мы едва умещаемся вдвоем. «У тебя же есть работа!» Выдирает ладошкой сырость с лица. «Она тебе тоже не нравится», — напоминаю девушке. «Ник, не трепи нервы с утра». «Прости». Поднимается, подходит ко мне, обнимает сзади за шею. «Боюсь, просто ты же знаешь». Целует короткими быстрыми поцелуями везде, где попадает с такого ракурса. Тяжело вздохнув, разворачиваюсь, сажаю Нику на колено. «Не реви». Щелкаю по носу, она тихо смеется. «Все со мной нормально будет». «Ты опять поздно сегодня». Прикидываю, что у нас по плану. «Пока не знаю. Распределение будет, вот тогда и выяснится». Сворачиваю трубочкой один блинчик и вручаю ей. «Тебя подкинуть на работу? Я еще успеваю». «Да». Она подпрыгивает, как маленькая, и бежит собираться. «С кем я живу?» Шутливо закатываю глаза и возвращаюсь к еде. «И главное, зачем?» Добавляю мысленно.